это я грустное завёл. А вот послушайте, а каком чуде узнал у ленинградского учёного, и сняли бездонные очи, лучилось сухое с полумесяцами морщин на лицо Максим Петрович. Неужели чудо? Данила сделал вид, что сомневается. Самое настоящее, загорелся Дыденк. Мы, живя зерном, Ещё так по-варварски относимся к нему, так мало знаем его историю, жизнь и прямо-таки взрывную силу. Только подумайте, что может сделать лишь одна предпосевная обработка семян. В журнале Санкт-Петербургской академии наук, собрание новостей за ноябрь 1775 года сообщалось, как один крестьянин обрабатывал посевное зерно в известковом и питательном растворах результаты были поразительны представляете каждое зернышко ржи и ячменя выгоняло по 30-40 могучих колосков а в каждом колоске было свыше 100 зёрен с одного зёрнышка выходило почти четверть фунта урожая При таком посеве расходуется на гектар семян в 4 раза меньше, чем расходуем мы. Так это же на одном посеве. А если взять в государственном масштабе, можно сэкономить миллиард пудов. Что вы на это скажете? Если бы это так было. И почему же мы не знали об этом чуде? Сон лет или равнодушие усыпили его разгневался на кого-то деденк какая-то страшная болезнь равнодушия она поражает аппарат мышления сердечный аппарат оставляя только механический вы уже прикидываете как применить у себя такой посев а как же только подумайте какое облегчение смогут получить люди и государство а вы чего-то загрустили. Теперь уже нет. Вы развеяли мою печаль. Чем? Чисто сердечно удивился Максим Петрович. Самопожертвованием для земли. Не говорите о таких высоких слов, нахмурился Дыденк. Я не стою их. А кто ж тогда стоит? Есть такие люди, которые заглядывают в непознанный мир. опустил на руки тяжёлую голову Дыденк. "О чём вы, Максим Петрович?" "Да об одном знакомом своём, похожем на Сократа, тоже философе. Нет, враче, очень талантливом враче, которого не ослепила погоня за призрачной славой. А мог бы уже быть и профессором, да, к сожалению, остался он в тени, в бесславии." и варварском подозренье познакомился я с ним в своё трагическое время тяжело заболела моя любовь моя верная жена положили её под нож потом зашили и уже мне по секрету передали чтобы я ждал самого худшего потому что медицина пока ещё бессильна в безнадёжности куда только не кидался я И не доля или доля привели меня в селение недалеко от Днепра, где над травами колдовал молодой, но уже седоглавый врач Величко. Осмотрел он мою жену, перечитал все её медицинские бумажки и хорошо-хорошо улыбнулся. Когда у вас добрая женщина появится ребёнок, то непременно пригласите меня кумом. Очень люблю кумовать. Что же ещё сказать? Вылечил он своими травами мою жену, вылечил и десятки обречённых людей. А завистники всё время подрезают ему крылья. И до сих пор ходит он в шарлатанах от медицины, в знахарях, колдунах, хотя вся его жизнь это травы и больные, больные и травы. И главное, не ропщет он на судьбу, только иногда скажет, что жаль будет, если его опыты травы скосят роса равнодушия и зависть. О, слышите голос чечёткий. Че-чет. Пиу-пи. Чи-чи-чи. Ранней весной Данила про слышал, что магазианник пошкуродёрным ценам продаёт хлеб. Сразу же вскипел ненавистью к торгашу, и решил найти его тайник. После урок фон кружил по тем лесам, где оттаился со своими сокровищами лесник. Однако не так легко было его подстричь. Зерно и хлеб магазинник продавал осторожно и в розницу, то опасаясь ста двадцать седьмой статьи за спекуляцию, то боясь, что продешевит. Надеялся и на то, что цена поднимется. на самый высокий уровень, и тогда он сбудет зерно тем купцам, которых знал не один год. Поторопился только с картофелем, побаиваясь, что он прорастет, сморщится и потеряет весь. Шестьсот пудов он продал оптом винницким спекулянтам-шкуродерам за шестьдесят тысяч рублей, вложил их в железный сундучок. И на рассвете, когда Стёпочка ещё отлёживал в постели бока, крадучись пошёл к лесной ложбинке, где издревле поселились барсуки. Тут их никто не тревожил, никто не бил их на жир, они спокойно и разнажились. Он какие норы насверлили, а возле них понасыпали заметные холмики земли. Магазинник долго прислушивался, присматривался к лесу, проросшему не густым туманом, потом сбросил обшитую кожей свитку, завернул в нее сундучок и осторожно начал копать яму. Затем снова огляделся вокруг. Кто-то, кажется, крадется между деревьями. Магазинник застыл на месте и не сразу понял, что это... Належал и прошлогодний лист, капал тот нетерпеливый берёзовый сок, который сам разрывает кору деревьев. Застолетними дубами блеснуло солнце. А вот и первая пчела в поисках поживы, золотым желудком упала на мать-и-мачку, прожужжала ей утреннюю песню и начала набирать пыльцу в свои кошелёчки. Жаль, что их только две у неё. А нокт шесть. Придет же такое в голову. Лесник освободил из свитки сумдучок, дрожащими пальцами опустил в яму и затои в дыхании начал ее засыпать. Кучку земли над ямой он разравнял точно так, как это делают борсуки. Вдруг впереди послышался шорох. Страх охватил, с ног до головы. Ежом зашевелился в чубе. Магазинник скосил испуганные глаза в ту сторону, откуда послышался шорох, и удивился, облегчённо вздохнул. Возле крайней норы возилась с детёнышем барсучиха. Только что вытянув из-под земли берёзового потомка, она заботливо уложила его на солнце, тряхнула головой и снова полезла в нору. И неожиданно лесника прожгла ненужная мысль. Даже барсук из темноты выносит на солнце своё дитя, а ты из себя и своё чадо толкаешь в темноту. Фу, нашёл время каяться. Чертыхнувшись, он пригибаясь пошёл к своему жилищу, которое глохло от весенних шумов. Когда аккутнул задвижку калитки, из высокой клуни выглянул стёпочка. С его лица ещё не сошёл сон, а жёлтые ресницы, как и всегда, трепетали мельничками. Под ними проглядывали глаза цвета разведённой синьки. Увидев отца, Стёпочка подозрительно скривил губы. Куда это вы татуня уже с позаранку потащились? Служба, Стёпочка, служба. Государственный лес стерегу, государственный И вспомнил барсучиху с детёнышем на солнце. У стёпочки недоверие стёрло с лица остатки сна. Почему ж вы стережёте государственный лес не шомполкой, а с лопатой, а? Всё будешь знать, скоро состаришься. А тебе ещё жениться надо, ответил, усмехаясь и лютуя в душе. Уже и он, Недерсэль, в охлак следит за отцом нажал соглядатая они сына перестань хлопать глазами лучше послушай что святой апостол Павел писал римлянам ночь минула а день приблизился потому отбросим деяния тьмы и облачимся в оружие света воистину ночь минула и надо думать о новом дне стёпочка немного просветлел и даже мельнечки его ресниц замедлили своё трепыхание а я уже подумал что вы где-то тайком окаянные закапывали